Два. Я не знаю, как рассказать о ее боли. Порой мне казалось, что случившаяся с ней беда была предначертана ей судьбой и подстерегала ее всю ее жизнь. Ее дочь не могла погибнуть от болезни или несчастного случая или от руки убийцы, она могла только бесследно исчезнуть. Лиле некуда было излить эту боль. Не осталось бездыханного тельца, которое еще недавно ходила, бегала, болтала, обнимала ее, а теперь вдруг перестала даже дышать. Ей некого было в отчаянии прижать к себе, некого похоронить. Будто часть ее собственного тела, которая еще минуту назад была здесь, вдруг дематериализовалась, лишилась формы, не оставив за собой даже тени. Я ничего не знаю о том, что пережила Лила после исчезновения дочери и не возьмусь описывать ее муки. После того страшного дня я прожила в той же квартире еще десять лет и ни разу не видела, чтобы Лила плакала или билась в истерике, хотя мы с ней виделись каждый день. Сутки, беспорядочно пробегав в поисках дочери, она вдруг сдалась, словно у нее полностью иссякли силы. Она села у окна на кухне и долго сидела, не двигаясь, глядя на железную дорогу и небо. Больше оттуда ничего видно не было. Потом она встала и вернулась к привычной жизни, только утратив последние остатки терпимости. Она разом постарела, а ее и без того вздорный характер окончательно испортился. Она постоянно затевала ссоры и на всех орала, люди от нее шарахались. В первое время она то и дело вспоминала Тину и повторяла ее имя, словно это могло вернуть ей дочку. Потом все изменилось. Она запрещала говорить о пропавшем ребенке, а тому, кто смел нарушить запрет, указывала на дверь. Единственное, что она восприняла спокойно, было письмо от Петру, вежливое и дружелюбное, и не содержавшее ни намека на Тину. Вплоть до 1995 года, когда я уехала, Лила, за исключением крайне редких случаев, вела себя так, будто ничего не случилось. Однажды пенуча назвала Тину ангелочком, который смотрит на нас с небес. «Пошла вон», — сказала ей Лила.